глава шестая. я шла по коридору разглядывая убранство лоск роскошь блеск изысканная английская утонченность и картины подлинники скорее всего олигарх обладает еще и вкусом подмежный стук своих каблучков я иду женщина распахивает передо мной дверь прохожу внутрь и обнаруживаю что кабинет пуст господин подойдет киваю в ответ и женщина оставляет меня одну Рассматриваю интерьер кабинета демона Боссовича и понимаю, что Демонюка все такой же педант с какой-то явной повертостью на порядке. На столе в ряд лежат ручки, причем, если присмотреться, то все предметы лежат попарно. Обсессивно-компульсивное расстройство как на ладони. Хмыкаю себе под нос, понимая, какой эстетический шок переживал Демьян Сергеевич каждый раз при виде творческого хаоса на моем столе. Ну ладно. Ничегошеньки творческого в беспорядке у меня не было. Обыкновенный завал. Правда, даже в этой неразберихе я всегда знала, что где валяется и какая бумага где находится. Взгляд со стола соскальзывает к стенам, и меня буквально молнией пробивает от цвета, от палитры. Не может быть. Это... это... Слов нет. Я просто смотрю на одну из самых ярких картин Климта и не нахожусь с ответом. Это. «Это, думаешь, подлинник?» Наконец нарушает молчание кабинета глубокий мужской голос. Резко останавливаюсь, подпрыгиваю и тону при виде собственного босса. «Видеть Демьяна Сергеевича таким — это как выстрел прямо в сердце. Педантичный босс в извечном костюме с иголочки сейчас предстает перед моим ошалелым взглядом совершенно иным. рукава рубашки закатаны». Демонстрируют предплечья, увитые венами и опоясанные какими-то странными... эм... финичками? Не знаю, как называется ряд кожаных ремешков, но выглядит это просто крышесносно и брутально. Может, босс еще и на мотоциклах гоняет? Залипаю. Красивые руки у демона, опытные. Мужчина держит в одной руке бокал и медленно помешивает льдинки на дне — Играет, вертит из стороны в сторону, и до слуха доходит приятное позвякивание. Сейчас демон Босович выглядит словно расслабленный хищник на своей территории. Бальяжно проходит в мою сторону и останавливается в шаге, заставляет поднять голову и смотреть в яркие глаза мужчины. На мгновение залипаю. «А разве... разве подлинник не хранится в австрийском музее?» Выдаю шокировано, но босс лишь улыбается краешком губ и выдает свое коронное. Безусловно. Понимаю для себя четко. Врет. Оригинал висит здесь, на стене его кабинета, а там в музее может быть что угодно, только вот не подлинник Прикусываю губы. Наконец доходит, что я в принципе не знаю, кто такой Демьян Сергеевич коршинов а то, что его личность скрывает слишком многое — неоспоримый факт. Ну что же, Зарьян Павловна, Выдаётся с расстановкой босс, и мне что-то жутчает. «Приступим». Босс подходит к столу и достает из верхнего стопку бумаг. Небрежным движением кладет их на стол и поднимает взгляд на меня. «Присаживайтесь, Николаева, и подписывайте». «Это не предложение. Это прямое руководство к действию. и Я приближаюсь, сажусь на стол, тяну документы на себя и готовлюсь погрузиться в чтение». Подписать обо что я не намерена. Мало ли, может, там написано, что я ему почку обязуюсь продать или верить в пользование иные части тела. Фу, Николаева, фу, опять не в ту степь. Только-только фокусируюсь, как голос босса обрывает меня шестизначной суммой. Что? Переспрашиваю. Что, что, Николаева? Вы назвали сумму. Вот думаю, мало ли, вдруг у меня ранее глухота или там слуховые галлюцинации. Поднимая на Деманюку ошалелый взгляд, и мужчина улыбается. «Так, как в мультиках, черти разные. Зловеще». Босс не отвечает. берет бумажку и красивым каллиграфическим почерком выводит нули. Откладывает ручку и переворачивает листочек в мою сторону, а я пару раз хлопаю глазенками. Оказывается, у меня еще и визуальные галлюцинации. И считаю нули. Эм. «Демьян Сергеевич, а вы точно не ошиблись?» Задаю малюсенький вопросик, уточнение. «Нет, Зоя, не ошибся». «А вам точно няня нужна?» Прищуриваюсь и смотрю на босса с подозрением. «Точно», — отвечает одна сложно, и я прикусываю губы, что вызывает внимание моего босса. Подобно Коршину, фокусирует взгляд на моем лице. «Я надеюсь, мне никого убивать не придется за такие джинжища?» «Нет». «Да вы само красноречие, господин Коршунов». «Не ерничай, Зарьян Павловна, за эти деньги я требую конфиденциальность и лояльность. Все, что происходит в стенах моего дома, должно оставаться здесь». Киваю и приглядываюсь к своему боссу. Красивый до ума помрачения. Жесткий, жестокий. Такого разочаровать себе дороже. Мужчина откидывается в кресле, демонстрирует широченную грудную клетку с проработанными мышцами, которые ни одна сорочка не скроет, а я неожиданно замечаю под тканью какие-то очертания, словно чернила. Наконец, то доходит, что у демона Боссовича татуировка. На мгновение очень сильно хочется увидеть олигарха без верхней одежды, чтобы изучить странные очертания, но все мои мысли вылетают, как только слышу властный приказ. Подпись Николаева. Ставьте росчерк и продолжим нашу беседу. Торможу пару секунд, смотрю в зловещие глазище демона и продаю ему свою душу. Быстро и стремительно рисую свои каракули в конце листов и откладываю ручку. Такое ощущение, что рвануло в пропасть или... или в мышеловку, которая прямо сейчас захлопнулась со страшным скрежетом. А вот теперь приступим к более детальному обсуждению. — улыбается Демьян Сергеевич. Олигарх опять открывает ящичек своего стола и достает тоненькую папку. Ставит передо мной. «Что это?» Боюсь брать бумаги в руки. «Кажется, что там еще чего пострашнее. Мало ли, зачем-то я подписала договор о неразглашении. Надеюсь, что ставила подпись я именно на этом документе». «Здесь собрана вся информация по моей дочери, что Вероника любит, а что и вовсе не терпят Она у меня своеобразная девочка». «Вся в отца». Не успеваю вовремя прикусить язык, и Демьян Сергеевич прищуривается. «Мне главное, чтобы ребенок был расположен к вам, тогда главной боли будет меньше». Делает паузу. «У вас». Прибегать ко мне и рыдать, что что-то пошло не так, не стоит. Моя дочь — ваша работа. Постарайтесь справиться с ней без косяков. Предупреждений китайских не будет. Не справитесь — уволю. Выговаривает жесткий босс, и я прикусываю губы. Вот он, Коршунов, демонюка. Вопросы? Так и хочется издать многозначительный вопль папуасов. А? -а, -а? Но я лишь киваю. Вляпалась, и я в то еще приключение чувствую своей многострадальной попкой. Вопросов нет. Ничего непонятно Вопросы бывают, когда хоть что-то, хоть как-то, а тут... «Свободный Зарьян Павловна!» — кивает босс, и я поднимаюсь со своего места, застывая под прицелом босса. «Я могу идти?» — кивает, рассматривает меня с ног до головы, как-то очень пристально, — Взгляд у Коршеного становится темным, пронизывающим. Ощущение такое, что я внезапно стою перед ним, полностью обнажённая, и на дне глаз мужчины играют в сполохе желания. Отмахиваюсь от этих мыслей, киваю и разворачиваюсь, иду к двери. Нужно было прочитать договор, нужно было вникнуть, потому что ощущение, что я только что продала душу дьяволу, не покидает меня, а лишь укрепляется с каждой секундой все сильнее Оставляю кабинет Босса за спиной и застываю в нерешительности. Куда мне идти? Что делать? Идти ли к дочке олигарха, или она уже спит? все же вечер уже, часы показывают десятый час. Кашусь на закрытую дверь в лого демона Боссовича и понимая что обратно я не ногой. Хватит на сегодня с меня, демонюки. Мне еще спать нужно ночью и не мучиться от разных там «снов». Ну ладно, сны как раз очень горячие, эротичные, но для меня это все кошмары. Пока думаю, застыв в позе цапли с приподнятой ногой, слышу четко поставленный голос. «Зоя Павловна, оборачиваюсь на свое имя и застываю. Бог, Вылитая фрекен-бок. Домомучительница в чистом виде стоит передо мной». Ну ладно, суховатая женщина с зачесанными в тугой узел волосами в принципе выглядит неплохо, элегантно, но оставляет впечатление высушенного изюма с темными глазами и лицом, маской, без морщин. «Я вас провожу в вашу комнату, проинструктирую относительно порядка и расписания Вероники. Если есть вопросы, задавать будете мне», — выговаривает женщина, приближаясь ко мне. «Становится как-то не по себе, словно робот разговаривает. Этакая чопорная леди, выписанная из Лондона». «А разве я сегодня не встречусь с малышкой?» — смиряет меня взглядом. Вероника Демьяновна уже отдыхает. Время позднее. В этом доме соблюдается режим. В 9 часов дочь нашего хозяина должна ложиться спать. «Казарма». «Я поняла. Отвечаю спокойно». Пока не хочу вступать в перепалку с Грымзой. В принципе, ничего криминального она мне не открыла. Я и сама понимала, что ребенок должен быть уже уложен. Следуйте за мной, Зоя Павловна. Я покажу вам вашу комнату. Женщина не ждет меня, разворачивается и идёт. На ходу протягивает руку с листками, которые я машинально ловлю. Здесь вся информация, которая вам необходима. Распорядок дня, график питания. Обратите внимание на фрукты и овощи, которые под запретом. С недавних пор у Вероники Демьяновны аллергия на цитрусы. Рацион питания разработан нашим поваром. Однако вы должны досконально изучить все, что можно, а что нет. Рабочий день начинается в 7 утра. Женщина поднимается по лестницам, а я в какой-то момент прекращаю слушать нарицательный голос злобной фурии. Понимаю, что все, что она мне сейчас вдупливает, я смогу прочесть в инструкции, которую она мне уже дала. Сама же откровенно пялюсь на дом олигарха и понимаю, что именно меня смущает. В этом убранстве лоска, вкуса и стиля не хватает очень важного штриха. И я не чувствую, что в этом доме живет ребенок.